Глава пятая. Обильные менструации и другие связанные с ними неприятности. Я неохотно выхожу из дома в первые дни месячных. Очень боюсь, что протеку. Если вы пролистали первые несколько страниц введения, придется вернуться назад и прослушать историю в самом начале. Она наглядно иллюстрирует. Что такое тяжелые месячные и какое сильное влияние они могут оказать на жизнь женщины? Уверена, вы тоже знаете тех, у кого менструация протекает тяжело. Только они не будут обсуждать с вами эту тему, поэтому многие не знают, какие месячные у других, и не могут определить, нормальные у них самих месячные или нет. В результате многие женщины стесняются и страдают молча. не выходят из дома в первые дни, потому что им больно или приходится постоянно менять прокладки, и они боятся, что кровь протечёт на одежду. Помочь в данной ситуации можно самыми разными способами. Только нужно сообщить врачу о том, что у вас проблемы. Не бойтесь записаться на приём и обсудить с доктором этот вопрос. Мы, врачи, не стесняемся говорить о том, что пугает других людей. и мы не ждем от вас знания специальных медицинских терминов. Если я вижу, что пациентка напугана и стесняется, то, задавая первые вопросы, стараюсь использовать самые обычные слова, чтобы женщина поняла, что со мной можно поговорить, ни о чем не беспокоясь. Тем, кто собирается на прием, я советую как можно проще объяснять врачу, что с вами происходит. Главное, чтобы вам было комфортно. А врачу хватит опыта задать вам вопросы, если понадобится больше информации. Обильные менструации. У одной из пяти женщин месячные очень обильные. Это состояние называется меннорагия, что в буквальном переводе означает «свирепые месячные». Давайте выясним, в чём тут дело. Что значит «обильные»? Теоретически, любое кровотечение объемом больше 80 мл обильное. Но как определить этот объем? Никто не сидит над мерным стаканом и не меряет, сколько крови вылилось. А с прокладки или тампона ее тоже не соберешь. У вас обильные месячные, если для описания вашего состояния подходит одна из следующих характеристик. Прокладку, тампон приходится менять не реже одного раза в час. в течение нескольких часов подряд. Приходится одновременно использовать и тампон, и прокладку. Кровотечение длится дольше 7 дней. Объем менструации снижает качество жизни, негативно сказывается на физическом, эмоциональном, социальном состоянии. Обильные менструации беспокоят сами по себе или в сочетании с другими симптомами. Последнюю характеристику я взяла из руководства Национального института здоровья и передового опыта в сфере здравоохранения Великобритании, NICE, потому что считаю его самым важным. Все мы разные, и не важно, что считается приемлемым вообще. Главное, что приемлемо лично для вас. Усталость, упадок сил во время месячных — обычное явление. Неважно, обильные у вас месячные или нет. Многие думают, что такие ощущения возникают из-за кровопотери. Но если сравнить этот объём крови с тем, что обычно сдаёт донор, 470 мл примерно за 10 минут, окажется, что он не такой уж большой. Доказано, что в том объёме жидкости, который мы теряем во время месячных, крови всего 30-50%. Ведь менструация — это избавление от внутренней выстилки матки. откуда же эта усталость? Скорее всего, она вызвана снижением уровня эстрогена и пройдет, когда закончится кровотечение. Но если вы страдаете от усталости дольше, проконсультируйтесь с врачом общей практики по поводу анемии, низкого уровня гемоглобина или других причин слабости. Анемия обнаруживается у 2-3 женщин с обильными менструациями. Причины обильных менструаций. Примерно у 50 процентов женщин установить причину обильных месячных так и не удается. Такое состояние называют дисфункциональным маточным кровотечением. Диагноз ставится только в том случае, если женщину обследовали и исключили описанные ниже причины. Фибромы — это доброкачественные, не раковые разрастания мышцы, образующие стенку матки. Примерно 10% женщин с обильными менструациями ставится диагноз «фиброма». Но не у всех женщин с таким диагнозом бывают сильные кровотечения или другие проблемы. Фибромы бывают и у миниатюрных женщин, и у таких полных, что, глядя на них, думаешь, будто они на шестом месяце беременности. Однажды к нам в клинику пришла напуганная 19-летняя девушка, у которой даже секса никогда не было, Но вся семья считала, что она беременна. В животе у пациентки выросла огромная фиброзная опухоль размером с футбольный мяч. В данном случае размер опухоли не обуславливает симптомы. У девушки, о которой я рассказала выше, месячных вообще не было. Скорее дело в расположении фибромы. Некоторые опухоли растут наружу, в обратную сторону от полости матки. Другие развиваются прямо на стенке. Третьи образуются внутри, распирая матку. Именно последние вызывают обильное кровотечение, потому что площадь поверхности матки увеличивается и во время менструации отслаивается больше выстилки. У некоторых женщин бывает сразу несколько фибром. Одна пациентка во время обследования рыдала на кушетке в моем кабинете, потому что была уверена, что у нее рак. Я слегка надавила ей на живот. На ощупь ее матка напоминала пакет с апельсинами. «У вас множественные фибромы», — сказала я. «Откуда вы знаете?» — прорыдала она. «Я их нащупала. Вы и сами можете, если хотите», — объяснила я и положила ее руки на живот. Естественно, диагноз «фиброз» затем подтвердился на УЗИ. К счастью, никакого рака у нее не было. СПКЯ Нерегулярные, нечастые, месячные, классическое проявление СПКЯ. Но признаком этого синдрома могут быть и обильные менструации, потому что выстилка матки дольше растет. Соответственно, наружу выходит больше объем. Нарушение свертываемости крови. Ваш организм вырабатывает естественный антикоагулянт, который ограничивает тот объем крови, который вы теряете во время менструации. Если коагулянта недостаточно, у вас будут обильные месячные. Такое часто бывает у подростков. Мне случалось наблюдать девушек, у которых были настолько обильные месячные, что их приходилось направлять на переливание крови. Недостаток коагулянта определяется специальным анализом крови. Многие нарушения свертываемости крови наследственные, например, болезнь Виллебранда. Будь у вас в семье такая болезнь, вы бы знали. Лишний вес. Жировая ткань — главный источник эстрогена, который, как вы уже знаете, способствует формированию внутренней выстилки матки. Ровная, уютная выстилка необходима для оплодотворенной яйцеклетки, которую ваш организм так отчаянно хочет закрепить в матке. Чем уровень эстрогена выше, тем толще слой выстилки, и тем обильнее месячные. Просто наружу нужно вывести больше объем ткани. К сожалению, я постоянно наблюдаю такую картину, и зачастую убедить пациенток в том, что лишний вес влияет на характер менструации, бывает трудно. Одна пациентка, которой я посоветовала поменять режим питания и заняться физкультурой, восприняла эту информацию абсолютно равнодушно. Помню, она вышла из кабинета, а я поняла, что ничем не смогла ей помочь. И подумала... Я хотя бы попыталась. Спустя несколько месяцев я наткнулась на неё в больничном коридоре. Она похудела, отлично себя чувствовала, и месячные у неё стали умереннее. При этом никаких лекарств она не принимала. Она поблагодарила меня и сказала, «Я поняла, доктор, что не попробуешь, не узнаешь». Болезни щитовидной железы. Обычно пониженная активность щитовидной железы проявляется повышенной утомляемостью. выпадением волос, мышечной слабостью, плохой переносимостью холода и обильными месячными. Все потому, что гормоны щитовидной железы регулируют выработку женских половых гормонов, а также факторы свертываемости крови, которые останавливают кровотечение. У женщин проблемы со щитовидной железой возникают чаще, чем у мужчин, но, к счастью, это состояние легко скорректировать лекарственными препаратами. Эндометриоз — это состояние, при котором ткань, аналогичная той, что выстилает матку изнутри, обнаруживается за пределами матки. Женщина испытывает сильные боли во время месячных, и обычно на фоне эндометриоза кровотечения обильнее, однако считается, что они не являются следствием болезни. Подробнее я расскажу об этом ниже. Эндо... что там у меня? Эндометриоз. Это разрастание ткани, похожей на эндометрий, выстилку матки, за пределы матки, обычно на яичнике, кишечник, мочевой пузырь, а в редких случаях даже на печень и легкие. Никто не знает, почему ткань начинает так себя вести. Согласно одной из теорий, это происходит из-за того, что менструальная кровь начинает течь в обратном направлении, иммунная реакция организма меняется, и ткань начинает расти. Как бы там ни было, она ведет себя так же, как внутри матки. Растет, утолщается и отслаивается во время месячных. С той лишь разницей, что выходить ей некуда. Возникает мучительная боль, формируется рубцовая ткань, в результате чего органы таза в нормальных условиях подвижные, оказываются прижатыми друг к другу. В зависимости от локализации рубцовой ткани, проявлениями эндометриоза может быть боль во время секса, болевые ощущения, когда вы ходите в туалет по-маленькому или по-большому, и хроническая боль, не проходящая весь месяц. На УЗИ разрастание эндометрия не видно. Диагноз ставится по итогам хирургической операции минимального вмешательства. Лапароскопии, в ходе которой скопление эндометрия убирают вместе с рубцовой тканью. Выполнять такую операцию должен хирург-эндометриолог. потому что операция может оказаться непростой. Мне случалось ассистировать на таких операциях. Они длятся 5-6 часов, но на самом деле боль в спине, которая по ходу такой операции начинает мучить врача, ничто по сравнению с той болью, что испытывает пациентка. Я часто встречаю женщин, которые рассказывают про сильные боли, такие, что они не могут пойти на работу или даже присмотреть за детьми. Да, менструации бывают болезненными, но боль не должна быть сильной настолько, чтобы ваша жизнь останавливалась на несколько дней в конце каждого цикла. Если у вас происходит именно так, сходите, побеседуйте с вашим доктором. Эндометриоз и способность к зачатию. Фертильность беспокоит большинство женщин, у которых диагностирован эндометриоз. Вероятность того, что вам будет сложно забеременеть, действительно высока. Но на самом деле между эндометриозом и фертильностью нет прямой зависимости. Я видела множество женщин с пугающим по своим объёмам разрастанием эндометрии. При этом беременели они легко и быстро. С другой стороны, многим пациенткам такой диагноз ставится в процессе выяснения причин бесплодия. Самое печальное, что абсолютное большинство таких женщин давно наблюдают у себя симптомы эндометриоза и при этом считают, что так оно и должно быть. Они уверены, что женская доля в обязательном порядке предполагает страдания. Есть 101 причина больше говорить о месячных, и это одна из них. Если вас что-то беспокоит, не надо бояться пойти поговорить об этом хотя бы с врачом общей практики. Не надо терпеть сильную боль во время месячных. во время секса или когда вы мочитесь. Такие проблемы нужно решать. Наличие таких симптомов не означает, что у вас точно есть эндометриоз, но провериться стоит. Возможно, вам назначат дополнительное обследование. Медная спираль. Что не ожидали? Сейчас медные спирали в моде. Это эффективное средство контрацепции. Подробнее в части 7. Но обычно оно вызывает усиление кровотечений. Более того, обильные менструации — самая распространённая причина досрочного извлечения спирали. При этом многих женщин не предупреждают о таком побочном эффекте этого средства. Одна подруга так описала мне своё состояние. «Раньше месячные у меня были как летний дождик, а теперь как тропический муссон. С другой стороны, при использовании гормональной спирали Самое популярное торговое название «Мирена», «Джейдес» и «Келена» — версии поновее. Месячные у вас станут более умеренными, именно поэтому многие женщины предпочитают именно это средство. Хорошо, я убедилась в том, что у меня обильные месячные. Что дальше? Нужно сдать анализ крови, чтобы убедиться в том, что у вас нет анемии и других причин обильного кровотечения, таких как болезни щитовидной железы. Определить нет ли у вас фиброза можно с помощью УЗИ или гистероскопии. В идеале УЗИ должно проводиться с использованием вагинального датчика. Такая палочка, похожая на вибратор. Именно так описала это устройство мама одной пациентки, пытаясь успокоить дочь, и испуганная девушка стыдливо покраснела. Во время гистероскопии через шейку матки в полость вводят крошечный телескоп. Манипуляции проводят в клинике или под общим наркозом. Нередко во время этой процедуры мы берем у пациентки образец ткани, удаляем полипы или даже фибромы определенного типа. Болезненные менструации. Болезненные менструации или, на медицинском языке, дисменорея, наблюдается у 90% менструирующих женщин. Если вам больно в первые дни цикла, или даже за день до начала месячных, это нормально. Все дело в простагландине, химическом веществе, вырабатываемом в тканях. Оно вызывает незначительное сокращение маточной мышцы и необходимо, чтобы вывести менструальную кровь из матки. Боль обычно возникает в нижней части живота, но бывает, что она беспокоит женщин сбоку, появляется в ягодицах и бедрах, потому что нервы таза, тесно связаны между собой. Многие женщины говорят, что не хотят в это время принимать боли утоляющие, чтобы не пропустить проблему посерьезнее. Но поверьте, это вряд ли случится, если вы будете принимать безрецептурные препараты. Никто вам не даст медаль за то, что вы будете просто терпеть боль. Так что не бойтесь принять таблетку, если нужно. Как избавиться от боли? Существует несколько способов избавиться от боли. Давайте начнем с таблеток. Болеутоляющие. В Великобритании самым популярным безрецептурным препаратом является парацетамол. Это чрезвычайно эффективное лекарство. Но исследования доказали, что с менструальной болью лучше справляется ибупрофен. Действие этих препаратов основано на блокировке активности простагландинов, вызывающих боль. Только достигается этот результат по-разному. поэтому парацетамол и ибупрофен абсолютно спокойно можно принять вместе, хотя это предложение наверняка многих людей приведет в ужас. Если у вас часто бывают такие боли, что болеутоляющие не помогают, запишитесь к врачу общей практики и обсудите с ним другие варианты. Гормональная терапия. Оральные контрацептивы давно используются для избавления от боли. Они снижают выработку простагландина. А чем меньше простагландина, тем меньше боли. Другой популярный метод борьбы с этим симптомом — гормональный, а именно гормональная спираль. И хотя многие женщины боятся ставить спираль, а огромное количество тех, кто на это решился, через несколько месяцев приходят и рассказывают, что довольны эффектом. Упражнение. Наверняка многих напугает одна мысль о том, что во время месячных придется влезть в лосины. Но на самом деле физические упражнения способны значительно ослабить болевые ощущения. Не обязательно идти на силовую тренировку в спортзал. Обойдитесь простой прогулкой. Подробнее об этом в главе 15. Тепло. Грелка — простой способ облегчить менструальную боль. Но периодически ко мне приходят пациентки, которые немного переборщили с прогреваниями. Я легко узнаю их по характерному рисунку из светлых пятен, напоминающих кружево на животе. Он появляется в результате теплового воздействия на кожу и называется инфракрасная эритема. Если вас интересует медицинский термин. Врача такие проявления настораживают. Это показатель того, что женщина испытывает сильную боль. Во многих случаях на то есть серьёзные скрытые причины. Зачастую эндометриоз. Отсутствие менструации. Вы превратились в завод по производству грудного молока. Очень многим женщинам нравится, что во время грудного вскармливания месячные не приходят. Их можно понять. Когда вам нужно переделать, 500 разных дел, да еще и ребенком заниматься, менструация нужна меньше всего на свете. Именно для этого матушка-природа предусмотрела такой механизм еще одну тактику выживания. Во время грудного вскармливания в мозгу не вырабатываются гормоны, которые запускают работу яичников, а с ними и ваш менструальный цикл, что не позволит вам забеременеть, потому что с беременностью у вас пропадет грудное молоко для ребенка, которого вы сейчас кормите. Учитывая частоту кормления, сложно сказать, когда у вас снова начнутся месячные. У некоторых они приходят, когда они дают ребёнку грудь всего пару раз в день, у других, когда грудное вскармливание прекращается полностью. С другой стороны, я видела огромное число женщин, которые беременели, пока кормили грудью, поэтому запомните, что отсутствие менструации в этот период не является надёжной контрацепцией. ПМС. Для любой женщины эти три буквы, означающие предменструальный синдром, означают не просто плохое настроение и неуемное желание съесть ведро мороженого. Изменения уровня гормонов влияют на женское настроение на протяжении всего цикла. Известно, что при снижении уровня эстрогена серотонина, гормона счастья, вырабатывается меньше, что объясняет, почему перед приходом месячных У вас портится настроение. Примерно у 5% женщин ПМС протекает тяжелее, и это состояние называется предменструальное дисфорическое расстройство, ПМДР. Я встречала нескольких пациенток, просивших удалить им яичники, потому что каждый месяц из-за гормональных перепадов их жизнь переворачивалась с ног на голову. Лечение этого состояния может включать в себя оральные контрацептивы или антидепрессанты, но наилучшие результаты, по моим наблюдениям, дает когнитивная бихевиоральная терапия, КБТ и самоосознанность. Бывает, что физические проявления возникают в момент начала менструации. Бывает, что вздутие, вызванное ПМС, пугает женщину, наводя на мысль о беременности, хотя на самом деле у нее начинаются месячные. Судя по постам в Инстаграм, с этим явлением сталкивались все. Многие девушки выкладывают фотографии своих животов с хэштегом «Решетка – период блоут – менструальное вздутие». Здорово, что женщины обсуждают эту общую для всех нас проблему – задержку жидкости в организме, вызванную гормоном прогестероном, который, кроме того, заставляет набухать грудь и повышает чувствительность. В этот период возможно нарушение сна. Некоторые женщины страдают от головных болей и мигрений. ПМС и ПМДР существуют на самом деле. Это не выдумки, как внушают многим женщинам. Достоверно неизвестно, почему развиваются ПМС и ПМДР, хотя последние гораздо чаще встречаются у женщин, когда-либо страдавших от расстройств психического здоровья. Помочь можно, снизив уровень стресса, пересмотрев диету, повысив уровень физической нагрузки. Однако подробнее об этом я расскажу в части пятой. То, о чем вы всегда хотели спросить, но боялись. Ничего из описанного выше ко мне не относится. Месячные у меня очень скудные. Это ненормально? Если у вас всегда были скудные менструации, вам повезло. Если они стали скудными недавно, нужно разобраться, почему. Причинами могут быть проблемы со щитовидной железой, сильный стресс или резкая значительная потеря веса. Я видела много девушек, у которых месячные стали скудные после того, как они изменили режим питания, например, стали веганами. О некоторых из этих причин я подробно расскажу в части пятой аудиокниги. Если у вас есть причины для беспокойства, Покажитесь врачу общей практики. Если месячное обильное, значит, у меня рак, а если кровотечение случается в середине цикла? Все очень этого боятся. Но ответ — редко. Риск того, что при обильных менструациях у вас рак, составляет 0,1%. 1 к 1000. Поэтому я даже... внесла онкологию в список возможных причин обильных кровотечений. Однажды я пригласила к себе в кабинет тридцатиоднолетнюю летнюю женщину. Она села и начала безостановочно рыдать. Через несколько минут, изведя полпачки дешёвых казённых салфеток, я узнала, что последние 6 недель она абсолютно ничего не могла делать. Не спала, не ела, не занималась детьми. Пациентка была уверена, что у неё рак. потому что в середине цикла у нее началось кровотечение. К счастью, никакого рака у нее не было. 0,5%, то есть 5 случаев на тысячу женщин. Такова частота рака у тех, кто страдает межменструальными кровотечениями. Прежде всего, не бойтесь обсудить этот вопрос с врачом, если он вас беспокоит. Врач поможет и успокоит. Помогут ли пищевые добавки избавиться от боли во время месячных? Удивительно, сколько есть добавок, которые якобы лечат менструальные боли. К сожалению, нет веских доказательств эффективности многих из них, даже тех, что содержат магний, цинк, витамины D и E, а также многое другое. Различные исследования советуют разные препараты в разных дозах. Но с чего же начать? Лично я считаю, что намного полезнее и приятнее получать эти питательные вещества с правильным питанием. Подробнее об этом в главе 14. Надо ли делать гистероэктомию, если у меня эндометриоз? Американская актриса Лина Данэм опубликовала в журнале Vogue Эссе о том, как решилась на гистероэктомию в 31 год. проиграв эндометриозу в долгой борьбе, ставшей достоянием широкой публики. Наверняка это решение далось ей непросто. Подчеркиваю, что такая операция не является стандартным методом лечения эндометриоза. Оно рекомендуется в очень редких случаях, когда медикаментозные и малоинвазивные хирургические способы не помогают. Убрать все скопления эндометрии за пределами матки практически невозможно. Поэтому вероятность того, что боли вернутся и после операции, высока, особенно если яичники оставляют на месте в избежание преждевременной менопаузы, хотя и с удалёнными яичниками такое бывает. Поэтому врачи предпочитают сначала испробовать другие методы. Правда ли, что от стресса месячные будут более болезненными? Очень может быть. Исследования доказали, что стресс влияет на болевые ощущения во время месячных и даже может повлиять на следующий цикл. Все из-за того, что гормон стресса, кортизол, взаимодействует с вашими женскими половыми гормонами, а также из-за влияния, которое кортизол оказывает на выработку простагландина, химического вещества, отвечающего за менструальную боль. Такую картину я наблюдаю и у себя, и у моих пациенток. В числе самых распространенных причин стресса — ремонты, переезды и семейные проблемы. В моем случае это ночные дежурства. Вероятно, меньшее из возможных зол. Секс во время месячных. Ага или фу. Теперь, когда мы с вами можем спокойно думать о месячных и даже обсуждать эту тему вслух, я решилась закрыть тему обсуждением самого спорного предмета. секса во время месячных. Кто-то просто обожает заниматься сексом в этот период, кого-то передергивает от одной мысли, еще и перемажешься вся. Многие женщины утверждают, что во время месячных они возбуждаются сильнее всего. С эволюционной точки зрения мы запрограммированы таким образом, что сильнее всего секса нам хочется во время овуляции, когда шансы забеременеть выше. И это абсолютно нормально. потому что в этот период уровни гормонов достигают своего максимума, а во время менструации опускаются до минимума, поэтому не совсем понятно, откуда в это время берется такое либидо. Согласно одной теории, причиной возбуждения является наполненный кровью таз. Раздражение тазовых нервов ведет к возбуждению, хотя подтверждения этому нет. Судя по всему, это единственное разумное объяснение подобному явлению из всех, что мне довелось слышать. Отмечу, что во время менструации вы все равно можете забеременеть, если занимаетесь сексом, особенно если у вас очень короткий цикл. То есть овуляция происходит незадолго до месячных, поэтому нужно предохраняться. Еще во время месячных немного повышается риск заражения болезнями, передаваемыми половым путем, потому что меняется местный иммунитет шейки матки. Если вы не предохраняетесь другим методом и или не сдавали анализы на половые инфекции, подробно об этом в главах 6 и 7, презерватив не будет лишним. Советы гинеколога. О менструациях нужно говорить. Это единственный способ понять, что нормально, а что нет. Многие этого не понимают, и поэтому я регулярно вижу множество женщин, которые молча страдают, поскольку думают, что их симптомы — это нормально, и нужно просто смириться. Надеюсь, информация, изложенная в этой главе, стала поводом задуматься о том, не нужно ли вам поговорить о месячных с врачом. Пожалуйста, запомните следующее. У одной из пяти женщин менструации обильные, Очень многие женщины откладывают визит к врачу, потому что им стыдно или потому что они думают, что обильные месячные — это нормально. Пожалуйста, не замалчивайте эту проблему. Вам помогут. Если у вас обильные месячные, вероятность того, что у вас рак, ничтожна. Для обильных месячных есть множество банальных причин. Эндометриоз — это не просто болезненные менструации. Он может проявляться болями во время секса, во время похода в туалет и постоянной болью в течение месяца, потому что у вас в тазу формируется рубцовая ткань, которая сдавливает органы. ПМС и ПМДР нередко становятся предметом дурацких шуток. Но многим женщинам в такие периоды на самом деле совсем не весело. Вы ничего не выдумываете, вам действительно плохо. Занимаясь сексом во время месячных, можно забеременеть. Вынуждена вас разочаровать. Кровь не контрацептив, если, конечно, увидев ее, ваш мужчина не убегает, сверкая пятками.